Великий капитан Вирджинио Арсини по-прежнему томился в тюрьме в Неаполе и не мог принять участие в защите своей семьи. «Для любого, обладающего самыми скромными познаниями в области военного искусства, война кончилась бы скоро и победно», — считал Чезаро. Поначалу казалось, что все так и идет — поскольку без Вирджиния у Арсинии не обнаружилось никакого желания воевать, и под напором войск Джавани они признавали свое поражение. Замки один за другим открывали ворота, и завоеватели входили в крепости, не пролив ни капли крови. В Ватикане папа торжествовал. Даже присутствие Чезары, зная, как болезненно воспринимает это старший сын, Александр не мог скрыть своей гордостью. Вот почему новый поворот событий так обрадовал Чезаре. Клан Арсении было не так-то просто одолеть, как казалось молодому самонадеянному герцогу и его ослепленному любовью отцу. Арсини собрали все свои силы в фамильном замке в Борчана под предводительством сестры Вирджинио. Бартоломея Арсини была отважной женщиной. Ее воспитали в соответствии с военными традициями, и она не собиралась сдаваться без борьбы. Ей помогал муж и другие члены семейства. Джованни Боджи не ожидал сопротивления. У него не было опыта ведения войны, и его методы осады Братчана казались опытным воином обеих сторон наивными и глупыми. У него не было никакого желания воевать. Джаванни солдат гораздо больше любил драгоценности, украшавшие меч, и жезл, символ власти, а не сражения. Поэтому он слал послание защитникам замка, сначала убеждая, потом угрожая, внушая им, что любой их самый мудрый план обречен на неудачу. Погода не благоприятствовала осаждающим, Пышные одежды герцога тем более не годились для пребывания в подобных условиях. Самый толковый капитан Джуда Бальдо Монтефельтро, герцог Курбинский, был тяжело ранен и вынужден покинуть поле брани. И выходило, что Джованни потерял своего лучшего советчика. Шло время, а Джованни по-прежнему стоял у стен братчана. Он устал от войны. Он слышал, что вся Италия смеялась над командующим папскими вооруженными силами. А кроме того, догадывался, как радует подобный поворот событий его брата. Римляне перешептывались о блестящем герцоге. Интересно, как поживает он теперь? По-прежнему ли так же роскошен его наряд? Дождь и ветер изрядно попортят бархат и парчум. Александра не покидала тревога. Он заявил, что готов в случае необходимости продать свою тиару, лишь бы довести войну до победного конца. Он не мог выносить общество своего сына Чезары, потому что тот и не пытался скрывать своего ликования по поводу сложившейся ситуации. Ненависть братьев друг к другу, думал Александр, просто отчаянная глупость. Неужели ни Чезаро, ни Джавани еще не поняли, что сила в единстве? Чезаро находился рядом с отцом, когда пришло известие, что Джавани по-прежнему не захватил крепость и что Монтефельтро ранен. Он видел, как лицо отца прилила кровь. Хорошо, что Чезаро был около Александра, а то взволнованный папа покачнулся и упал бы, если бы сын не бросился и не подхватил его. Глядя на отца, лицо которого покрылось багровыми пятнами, а глаза налились кровью, Чезаро вдруг почувствовал страх перед будущим, если не будет Александра, чтобы защитить семью. Потом он понял, скольким он обязан этому человеку. Человеку, всем известному своей силой энергии, который, должно быть, был настоящим гением. — Отец! — воскликнул Чезары: О, мой любимый отец! Папа открыл глаза и заметил тревогу сына. — Дорогой мой, — сказал он, — не бойся, я еще с тобой. Снова его исключительное жизнелюбие взяло верх. Александр словно не признавал свойственных преклонному возрасту недугов. «Отец», — проговорил Чезаре, — голос выдавал его страдания. «Ты не заболел? Ты не вправе болеть!» «Помоги мне добраться до кресла», — ответил Александр. «Сюда, вот так лучше. Это просто минутная слабость». Я вдруг почувствовал, как кровь быстрее побежала по моим венам, Мне показалось, что голова моя раскалывается на части. Сейчас уже проходит. Это из-за новостей. В будущем мне придется следить за собой. Незачем пугаться того, что пока еще не произошло. Ты должен больше заботиться о себе, отец, да Серег его Чезара. У сын мой, не смотри печально. И все-таки я чувствую себя счастливым, видя, как ты заботишься обо мне». Александр прикрыл глаза и с улыбкой на лице откинулся на спинку кресла. Проницательный политик, намеренно закрывающий глаза на многое, когда дело касалось его собственной семьи, он позволил себе поверить, что Чезары, единственной из любви к нему так встревожился, а не потому, что понимал, он вместе со всеми близкими попадет в затруднительное положение, если с ними вдруг не станет папы. чтобы защитить их. Чезаре стал умолять отца позволить пригласить врача. В конце концов, Александр согласился несколько позже сделать это. Но способность папы восстанавливать свои физические силы была поразительной, и уже несколько часов спустя он размышлял, как помочь Джаванне. Увы, В конце концов, даже Александру пришлось признать, что из Джованни не получилась война, поскольку невозможно было отрицать неудачу герцога, когда Корсини подоспела помощь из Франции, и они смогли атаковать противника. Столкнувшись с упорным сопротивлением, Джованни показал себя никудышным командиром, и ситуация складывалась не в пользу папских сил. Единственный человек... отличившийся во время кампании, герцог Курбинский, поправился после ранения, но попал в плен к Арсине. Что же касается Джавани, то его ранили, но совсем легко. Понимая, что его положение становится смешным, он заявил, что, будучи раненым, не в состоянии продолжать участие в боях и вынужден оставить свои армии, которым придется разрешить конфликт без него. Теперь вся Италия потешалась над отключениями папского сынка. Вспоминали церемонию, на которой Джаванни сделали главой папских вооруженных сил. Вспоминали, как он горцевал во главе своих армий, покидая Рим, словно завоеватель. Римляне очень веселились по этому поводу, а многие были рады. Последние события должны заставить папу понять, что опасно в личных интересах Распространять политику протекционизма слишком далеко. Чезаре перестал волноваться в состоянии здоровья отца, поскольку Александр был полон сил и энергии, как обычно, и Чезаре не собирался упускать возможность подразнить брата. Он позвал своих друзей, и они вместе придумали насмешливое объявление, которое потом развесили у главных въездов в город. «Разыскиваются, — говорилось с них, — те, кто располагает какими-либо сведениями относительно известной папской армии. В случае, если имеются новости, немедленно сообщите их герцогу Гандейскому. Джованни вернулся домой, где его встретил отец, любивший его ничуть не меньше. Он сразу же стал искать оправдание сыну и убеждать каждого, что не получит Джованни ранения, Дела бы обстояли совсем иначе. И все, кто слушал это, изумлялись лицемерию Александра, которому, видно, нравилось себя обманывать. Но потом пришлось восхищаться его талантом дипломата, потому что выходило, будто бы папа вовсе не проигрывал войну. Может, он потерпел поражение на поле брани? Но мирные условия обсуждались после сражения, и судя по этим условиям, Александр выходил несомненным победителем.